Глава девятая. Профилактика стресса. Это психотехники, которые нужно тренировать в спокойном состоянии. Желательно дома для повышения своей стресс-устойчивости, чтобы в экстремальных ситуациях успешнее справляться со стрессом. Для стенников рекомендую психотехнику «Четыре слайда». Психотехника «Четыре слайда». Закройте глаза. Пусть перед вашим внутренним взором предстанет самый красивый морской пейзаж, который вы когда-либо видели. На море штиль. Солнце медленно и плавно опускается за горизонт. Лёгкая волна накатывается на берег, оставляя мокрый след на песке. Вдох. Волна плавно накатывается на песок. Выдох. Волна также плавно уходит. Что может быть естественнее ритма морской волны? Становится темнее и над морем, и в вашей психике. Ваше сознание спокойная морская поверхность. Ночь. Зима. Снежинки медленно опускаются на морскую гладь и растворяются в тёмной воде. И ваши мысли, подобно этим снежинкам, тают, тают, тают. Покой, пустота. На небе появляется полная луна. Её холодный блеск отражается на поверхности воды. На яркой лунной дорожке вы видите отчётливую надпись: Концентрация внимания. И с каждым вдохом и выдохом ярче и ярче становится луч вашего внимания на ровной поверхности сознания. Всё остальное в непроглядной тьме. Вы полностью сосредоточены на лунной дорожке и надписи. Вы медленно поворачиваетесь спиной к морю и видите перед собой ровную белоснежную равнину. Чистый белый снег до горизонта, как белый лист бумаги. на котором проявляются огромные буквы. Концентрация внимания. В вашей душе покой и пустота. Для астенников я рекомендую психотехнику Первый охотник. Сядьте в кресло, расслабьтесь, закройте глаза. Медленно и глубоко вдохните. Также медленно выдохните. Представьте, что вы погружаетесь в сон. Вспомните, как вас охватывает дремота, как становится тепло и уютно. Вы постепенно засыпаете и оказываетесь в пещере полные первобытных людей. Вы тоже дикарь. Вокруг сидят дети, старики, женщины и мужчины. Вы охотник. У ваших ног сложены топоры, копья. Быть может, вы не самый сильный и не самый опытный в племени, но зато вы самый храбрый. Внезапно у входа в пещеру раздаётся вой. Это голос огромного саблезубого тигра. Всё племя вздрагивает. Все жмутся друг к другу, бросают ветки в костёр, чтобы пламя разгорелось ярче. Даже опытным и сильным охотникам не по себе. Ведь многие из них уже встречались со страшным хищником. Их тела разукрашены шрамами. А кто-то уже никогда не придёт назад в пещеру со охоты. Тигр съел их и теперь требует себе новую жертву. И тогда вы поднимаетесь, берёте своё копьё и идёте к выходу. Вы не оборачиваетесь, не зовёте никого за собой. Ведь они знают, что вы здесь не самый сильный и опытный. Зато вы самый храбрый. Вы первый охотник племени. Да, вам страшно, но вы упорно идёте вперёд. У пещеры вы лицом к лицу сталкиваетесь с гигантским тигром. Страшную пасть освещает отблеск костра из пещеры. Ещё можно убежать. Однако вы даже не оглядывайтесь. Вы первый. И за вами непременно пойдут более опытные и сильные. Просто они не настолько храбры, чтобы стать первыми. Но теперь они поднимаются, хватают копья. Вы слышите приближающиеся шаги. И не дожидаясь остальных, не оглядываясь, Вы бросаетесь на рычащего хищника. Все остальные тоже принимают участие в бою. Снова и снова племя нападает, и наконец вы добиваете зверя. Именно вы нанесли первый удар. Вам и достаётся шкура тигра. Вновь вы сидите у костра, но теперь в почтчительном одиночестве на шкуре саблезубого тигра. Видите вы, первый воин в племени, самый храбрый охотник. Вы ловите на себе восхищённые взгляды женщин. Ещё бы. Они хотят иметь от вас детей, чтобы те выросли в таких же первых охотников. Быть может, и в реальной жизни в вас стоят гены того самого первого охотника. Просто вам ещё только предстоит открыть их. и реализовать себя. Постарайтесь теперь припомнить побольше случаев, когда вы тоже были первым, делали то, что боялись сделать другие. И запомните: мир принадлежит первым охотникам. Вы освоили психотехники скорой помощи, управления стрессом и психотехники профилактики стресса. И пора осваивать и другие технологии. Первое трансформация блока оценки себя, людей и ситуаций. Чтобы повысить свою стрессоустойчивость, нужно перепрограммировать оценку себя и ситуаций, в которых бывает стресс. Повысить свою значимость. Вы можете использовать психотехники накачки уверенности и эксклюзивности, описанные в моих книгах. снизите значимость ситуаций и людей, вызывающих стресс. Не создай себе кумира. Эта ситуация не самая важная. В моей жизни были и будут более важные. Эти люди самые обычные люди и ничего больше. Да, кто они есть. Второе. Капитанский мостик. Управление своей жизнью. Не менее важно взять под оптимальный контроль свою жизнь. Те, кто управляет своей жизнью, менее подвержены стрессу, чем другие. Определите зону реального контроля своей жизни. Написать список, что я контролирую, а что нет. Осознание своих ценностей и смыслов. Напишите список своих жизненных ценностей и проранжируйте их. Ваши цели жизни и планы действий. Сформулируйте три важных жизненных цели и планы их достижения. Техника веер вариантов решений проблемы. Перед принятием решения напишите 21 вариант решения. Правило плохой погоды. Перед выполнением сложного проекта подумай, какие могут быть проблемы, препятствия и как их преодолеть. Третье влюбись в напряжение, в стресс. Для того, чтобы эффективно противостоять стрессу, нужно уметь настроиться на стресс, на напряжение и преодоление препятствий. Аналогия с тренировкой в фитнесе, когда вы получаете удовольствие от самих физических нагрузок. Для этого я использую серию специальных психотехник. Настрой на преодоление препятствий, навык преодоления Моя техника танк, моя книга управление эмоциями. Развитие стойкости. Мои психотехники поплавок и алмаз. Моя книга управление эмоциями. Голоса поддержки. Набегите список голосов поддержки. В трудную ситуацию 5-6 раз повторите фразы поддержки. Мои ресурсы. Составьте список всех своих побед, достижений, умений. Регулярно пополняйте его. Можно сделать фотоархив или видеоканал ваших успехов. Стимулирующая музыка. Сделайте свой плейлист активирующей музыки. Кстати, а какие песни стимулируют вас? Четвёртое. Смена роли. Одно из отличных упражнений профилактики стресса смена ролевого репертуара. Сначала вам нужно найти несколько эталонов стрессоустойчивого поведения. Это могут герои фильмов, ваши знакомые, друзья, лучше использовать последних. Работа проходит в три этапа. Первый этап. Вы мысленно видите свой эталон в стрессовой ситуации, Фиксируйте, как он себя эффективно ведёт. Особенности голоса, мимики, пантомимики, ключевые слова. Второй этап. Вы сливаетесь с этим образом. Теперь вы в стрессовой ситуации ведёте себя так, как ваш эталон. Третий этап. Вы играете новую роль по 10 минут два раза в течение дня. Через пару месяцев Ваше поведение значительно изменится, и вам будет легче управлять стрессом. Пятое. Практика замедленных движений. В Китае уже много столетий применяют отличный метод профилактики стресса, используя эффект замедленных плавных движений в сочетании с ритмичным дыханием. Практики цигун и тайцзи. Я уже 30 лет обучаю своих клиентов техникам цигун в случае повышенного уровня стресса. Люди сегодня находятся в постоянном напряжении, пытаясь уместить в сутки больше часов, чем есть на самом деле. И тут недосмысленности, говорит Гейр Бертлсон, основатель международного института медлительности, базируется в Осло. Переключение же на медленное мышление и жизнь в целом – своего рода иммунизация от стресса. Опасения, что это может привести к потере эффективности, за которой так все гонятся, напрасны. Кстати, манифесту за медленную еду или Slow Food в 2019 году исполняется 30 лет.